Глава 31. Из отеля к морю пришлось идти через оживленную дорогу. Пляж оказался галечным. Накатывающие волны подло скрывали скользкие валуны. Ольга Ивановна Вилисова, войдя по щиколотку, потрогала палкой один из таких подводных подарков вздохнула. Рисковать ногой, едва сросшейся после перелома, не хотелось. Женщина затянула на груди Парео, поправила шляпу с широкими полями и вернулась в отель по огнедышащему асфальту. Там хотя бы имелся бассейн, в который можно сойти по ступенькам. Устроившись на лежаке, главный бухгалтер Бригантины достала из пляжной сумочки телефон. Странным образом, большая часть контактов исчезла. Ольга Ивановна грешила на свою невнимательность. Возможно, при отключении во время полета она нажала не те кнопки. Из всех сотрудников остался только телефон Осадчева, но не отвлекать же генерального в выходной по мелкому вопросу. Ольга Ивановна напрягла память и позвонила Юле Никоноровой, которая в бухгалтерии вела кредитные договора. Как выручка за пятницу? Первым делом поинтересовалась Вилисова. Ой, Ольга Ивановна, это вы? А у меня другой номер определился. Вы телефон сменили? Я скип прозвоню. Наверное, из-за роуминга цифры добавляются. — Кипр, там так прекрасно, особенно в начале лета, когда не слишком жарко. — Ты что, знаток Кипра? — Бывало, — неопределенно ответила Никанорова. Лучше скажи, выручка вчера была плановая? — Так сегодня выходной, я в понедельник посмотрю. — В понедельник у нас возврат важного кредита, — напомнила главный бухгалтер. — Я помню. — Мы должны вернуть его полностью, но вы сказали, что сами этим займетесь. — Поэтому и звоню. Мне важно знать выручку, ведь у нас не хватает определенной суммы, и тебя, как ответственного по договору, этот вопрос должен волновать в первую очередь. Никанорова соглашалась и бесхитростно оправдывалась. Закончив пустую нотацию, главный бухгалтер в очередной раз убедилась, что ее подчиненные в выходные думают о чем угодно, только не о работе. Придется ей самой войти в систему платежей, чтобы проверить отчеты по выручке и состояние текущего счета Бригантины. В конце концов, это намного интереснее, чем изнывать от жиры около бассейна с хлоркой. В номере было душно, кондиционер не работал, если в выключатель не вставлена карточка-ключ. Вилисова раскрыла ноутбук и достала воду из мини-бара. Компьютер долго не загружался. Вилисова несколько раз тыкала кнопку, выпила всю воду из бутылки, экран ноутбука оставался темным. Она решила сменить розетку, воткнула провод в заведомо исправную, от которой работала настольная лампа. Однако компьютер не подавал признаков жизни. Ольга Ивановна занервничала. Возврат кредита не пустяковый вопрос. Главный бухгалтер Бригантины позвонила генеральному директору. «Анатолий Сергеевич, что-то случилось с моим компьютером во время перелета? Не загружается?» «Техника, как и люди, недолговечны, Ольга Ивановна. Как ваша нога?» «К черту мою ногу!» В понедельник я должна погасить кредит. Я знаю. Вы кому-нибудь сообщали о ваших трудностях? У меня в телефоне остался только ваш номер. Вот и прекрасно. Вы успокойтесь, я решу эту проблему. Анатолий Сергеевич, это особый кредит. Договор не штрафных санкций. В случае просрочки хотя бы на день все акции компании достанутся банку, предупредила Виллисова. — Ольга Ивановна, наслаждайтесь отдыхом, расслабляйтесь, я все сделаю. — Да как же вы переведете деньги, если код подтверждения из банка приходит на мой телефон? — Это не проблема, я сейчас же займусь этим вопросом. Осадчий ухмыльнулся, в его руке дрогнул телефон Виллисовой, сообщая о получении очередной смс. Он прочел шестизначный код подтверждения банка и ввел цифры в окошко на экране ноутбука. Очередные 250 тысяч долларов ушли со счета Бригантины на счет его офшорной компании на Кипре. «Не могу я не волноваться. Может, мне прилететь обратно?» «Ни в коем случае!» — в свою очередь забеспокоился Асадчи. Он понял, что старую Мэмру надо соблазнять не отдыхом, а работой. «Знаете, что мы сделаем?» «В понедельник мы вернем кредит, а во вторник на пару дней я прилечу на Кипр. Мы с вами обсудим дальнейшие способы финансирования компании. Вы пока прикиньте варианты и подготовьте расчеты. Договорились?» Получив утвердительный ответ, Асадчий распрощался. Дрожащая рука опустила телефон. «Все идет по плану», убеждал себя Анатолий Сергеевич. вилисова изолирована, он управляет счетом от ее имени». Денежки уходят на Кипр, где она отдыхает. Когда махинации вскроются, все подумают, что ловкий бухгалтер опустошила счет компании. Для полного правдоподобия она должна исчезнуть. Бесследно. Словно подалась в бега. Об этом он позаботится вместе с Никой. Они прилетят на Кипр и встретятся с Вилисовой. Вечерняя прогулка на катере будет для женщины с палочкой последней. Осадчий побрел на кухню и сдернул крышку с красивой баночки из-под чая. Пусто. Он открывает ее уже третий раз и только тогда вспоминает, что принял последнюю дозу утром. Черт! Осадчий грохнул банку об пол и растоптал ее. Немного успокоившись, он потянулся за бутылкой. Элитный коньяк поможет сохранить силы до приезда Ники. Где же она? Когда принесет настоящую дозу чудесного снега? Ей даже не позвонить, вечно она меня тим карты Анатолий Сергеевич вернулся к ноутбуку. Кто бы мог подумать, что воровать деньги, даже сидя за компьютером, чертовски изнурительное занятие. По договору с банком сумма интернета платежа зарубежному контрагенту ограничена 250 тысячами долларов. Четыре платежа по две минуты и миллион в кармане. Прекрасно. Но если надо опустошить счет в 170 миллионов, то требуется почти сутки. Это если не отвлекаться, не есть, не пить, не ходить в туалет, не гоняться за этим чертовым Давыдовым. В последнюю секунду ловкий компьютерщик непостижимым образом сумел выпрыгнуть из-под бампера ренджровера. Обидно. Так хотелось раскатать его в вредные мозги по асфальту. Зачем он оказался в лаборатории Моисеева? Он вечно мешает. Даже по выходным Давыдов привык контролировать компьютерную сеть Бригантины и мог наткнуться на странные переводы и поднять панику. Поэтому он был уволен. Теперь Давыдов не в силах помешать его планам. Доступа к компьютерной системе Бригантины он лишен, а обвинение в двойном убийстве заставит наивного правдолюба податься в бега.